Глава шестьдесят В Гроулес нас встретил озадаченный Макс Весельчак. Оказывается, в наше отсутствие прибыл посыльный от управляющего Даксвортом Джека. Нахмурившийся Эван тут же развернул письмо. Внимательно прочитав его, немного расслабился, но только немного. Джейн, разведчики сообщили, что к вам едут гости, ваш отец и новый лорд Канрад, вместе. Будут примерно через три дня. Мы ожидали подобного, спокойно произнесла я, хотя внутренняя пружина резко сжалась от такого известия. Конечно, встретим их достойно. Нет, огорошила я Дакса, не встретим, а встречу. Вы сейчас тут не нужны. Плохая идея. Одна с такими волками вы не справитесь. Если бы представители конкурирующего союза собирались воевать, то, безусловно, без вашей помощи Не смогла бы обойтись, но они едут договариваться со мной. Когда не договорятся, то уедут. Моя задача сейчас — не переманить лордов Канрата и Лаверса на свою сторону, а внести в их союз нотки недоверия друг к другу, показать, что они не так сильны, как себе представляют, и что начинать братоубийственную войну в горах пока рано. Время. Нам нужно выиграть немного времени. Если они с вами не договорятся, то, Джейн, вы станете мишенью. Рано или поздно мы все станем. Так что, Эван, езжайте как себе и ни о чем не беспокойтесь. Пока нашим противникам не нужно знать, что королем станете вы, а не я. Идею, что женщина возглавит лордов, никто не воспримет всерьез. Даже если у вас будет стекло и много денег, — возразил Дакс. Именно. Поэтому, скупив все, что можно, я оставлю свои притязания на трон и... Склоню голову перед лордом Даксом. Из двух зол Все выберут меньше, то есть вас. Просто к этому времени все хозяева замков должны быть уверены, что связываться с Канротом и Лаверсом не очень выгодная идея. Жрецы уже работают над созданием нужного общественного мнения. Осталось нам подключиться. Хитро! усмехнулся Эван. Подкупленные вашим золотом лорды смогут прикарманить денежки, но при этом не выбирать бабу, извините за такое слово, а поставить над собой мужчину и выгодно. И самолюбие некоторых не пострадает. Как быстро вы сориентировались? Нет, улыбнулась я, не быстро. Зима была долгая, и от нечего делать разработала несколько вариантов. Мне важно не выиграть предвыборную гонку, а оттянуть электро... голосующих от Канрата на себя. Ну а после эти голоса спокойно передать вам, до поры до времени находящимся в тени. По-моему, это не очень честная игра, Джейн. Выразил свое мнение молчавший до этого жрец. «Эта игра называется политикой, и с нами тоже никто не будет играть честно. Мы-то хотя бы не собираемся никого убивать, а вот на нас охота начнется. Уж лучше мы останемся живыми хитрецами, чем мертвыми простаками». Возражать мне Дик не стал. Да и нечего ему возразить, так как он тоже понятия не имеет о предвыборных технологиях моей земли. «Это еще жрец с черным пиаром пока не познакомился». «Вот вою будет, когда расскажу про него». Спровадив сильно упирающихся Дикой и Эвана в Даксворт, стала ожидать гостей. Они не подвели, прибыв с небольшим отрядом сопровождения ровно через три дня. Впервые вживую рассмотрела своего отца, лорда Энджиа Лаверса, уставший немолодой мужчина с окладистой седой бородой. Взгляд умный, внимательный, смотрит на меня словно шахматист, оценивающий своего соперника. Радостных эмоций от встречи с дочерью не испытывает, но и негатива нет. Приехал по делу и ничего личного. Что ж, так даже легче. Мне тоже не хочется кидаться ему на шею. А вот лорд Варн Канрад очень заинтересовал. Около 30 лет с распущенными длинными рыжими волосами. Облачен, как когда-то его папаша Жорж, в позолоченные доспехи. Тонкие аристократические черты лица привлекают к себе внимание. Варн реально неплох внешне, но вот только взгляд. Презрительно холодный, брезгливый, и Канрад даже не пытается замаскировать его, глядя на некую Джейн Гроу, как на... Почему-то на ум пришло сравнение с гулящей девкой. Ну что ж, рыжий, посмотрим, кто сегодня окажется в неудобной эротической позе. Так на себя никому не позволю смотреть. Добро пожаловать в Гроулис, лорды. Достаточно равнодушно поприветствовал я мужчин, сразу обозначив свое отношение к делегации. «Приглашаю вас отобедать со мной и рассказать про цель вашего визита». «Не голодны, леди», — с вялым кивком ответил Канрад. «Мы приехали не есть, а обсуждать дела. Тем лучше. Пройдемте в кабинет». Как только все расселись за моим рабочим столом, я сразу пошла в наступление. «Лорд Канрад, почему деньги за зиму не были доставлены вовремя? Вы прекрасно знаете...» Что это было невозможно сделать? Меня должны волновать ваши проблемы? Сомневаюсь. Есть договор и соблюдайте его. Мой папаша подписал его сдуру. Он вообще особым умом не отличался. Предлагаю изменить соглашение. В накладе не останетесь. Деньги за весну привезли? Спросила, словно не услышала предложение Варна. Естественно. Отлично. Ваш долг возрос на 975 золотых. Повторю. Начал закипать он. Я намерен пересмотреть наш договор, предлагаю выплату сразу всех денег, с учетом этой жалкой неполной тысячи штрафа, естественно. Теперь у меня появилась такая возможность. Но я не намерена. Дочь вмешался в разговор лорд Лаверс. Я бы хорошо подумал над словами лорда Канрота: Но мы прибыли не только за этим. Борцы за свободу Шетских гор создали новый союз, союз независимости. С приходом в наши ряды Уважаемого лорда Варна, позиции союза окреплено столько, что вскоре мы сбросим Иго Инхименийского королевства. Предлагаю тебе стать одной из нас. Да, Джейн, мы готовы тебе оказать такую честь при условии, что... Ого! Если отец и может мне по-родственному тыкать, называя по имени, то это рыжее хамло не имеет никакого права. Поэтому я резко перебила в канратовском стиле. Нет, Варн, ты пустышка которая в ближайшем будущем ничего не будет иметь за душой. Через несколько лет я завладею Конротелем, так что твой долг увеличится до очень неприличной суммы. Поэтому предлагаю обоим вступить в мой союз, союз будущей королевы Шатских гор». Тут оба лорда испытали настоящий шок и надолго зависли, пытаясь понять, послышалось ли им или действительно я это сказала. И вижу, как у Варна одновременно с этим Глаза наливаются кровью. Он взбешен. Не знаю, то ли от моего обращения к нему, то ли от моей политической наглости. Скорее всего, все сразу. Чушь! Наконец-то отмер лорд Лаверс. Это бред какой-то. У тебя нет шансов стать правительницей. В то время как наш союз независимости единственная реальная сила. Прости, папочка. А от кого вы будете не зависеть? допуская, что от Инхема. Но тут же попадете под новое ярмо Бренского королевства. Думаете, оно просто так вкладывает в вас в денежки? Да и то не сильно расщедрилось, даже ты живешь небогато, несмотря на всю значимость как бы освободительного движения. Да, брен дает деньги, немалые, кстати. Просто я их трачу не на себя, а на священное дело освобождения. Но с кого будут спрашивать твои кредиторы, когда вы отделитесь от Инхименийского королевства? С тебя? и остальных идеалистов. Бренцы – торговцы по своей сути и не привыкли разбрасываться золотом впустую. Как только Теодор Тихий перекроет со своей стороны всю торговлю, то тут же вам накинут удавку на шею. Откажетесь платить? Брен моментально закроет свои перевалы и готовьтесь сидеть на голых камнях с неприкрытым задом, так как ресурсов шетских гор для нормального существования надолго не хватит. Но если пойдете на поводу, честно исполняя свои обязанности, то скоро наша Родина наводнится чужестранцами. Войска Бренского королевства хотят проложить через нас дорогу к Инхему. И чем больше будет здесь чужаков, тем больше будут терять власть лорды. Получается, вы сами себя загнали в ловушку, взяв деньги на несправедливое дело не у тех людей. Я в этом позорище участвовать не буду. Леди Гроу, вы ничего не понимаете в политике». Сквозь зубы, но вежливо, сказал Варн, усвоивший урок вежливости. «С чужестранцев мы будем иметь деньги». «Ага, которые вернете им, как плату за долги, а потом снова возьмете в долг, оказавшись с пустыми карманами». «Лорд Канрад, ситуация с вашим союзом независимости ничем не отличается от нашего с вами договора. Как бы лорды Шетских гор не старались погасить свои задолженности перед Бреном, но они будут лишь расти. Но выход есть». Он не быстрый, зато более верный. Я заставлю Теодора Тихого пересмотреть соглашение с лордами. Мы станем деловыми партнерами и отделимся друг от друга, оставив лишь торговые отношения. Заставишь? Заставите Теодора? Леди, вы безумны, раз так думаете. Нисколько. У меня есть чем прижать короля Инхименийского. Вам, естественно, не буду давать этой информации, но вскоре многие сами приползут ко мне на коленях прося включить в союз шетской королевы. «Я раздавлю тебя, Гроу!» Уже совсем перестав сдерживаться, прорычал Канрад. «И ты никогда не получишь моей земли! Плевать на все договоры!» «Тебе плевать! Но как посмотрят на их неисполнение другие лорды, которым ты много чего наобещал?» «Плохо посмотрят!» «Доверие Канрателю и его хозяину сильно пошатнется. Ты растеряешь людей. И если вдруг решишь мне устроить несчастный случай, как со своим папочкой...» готовься к неожиданностям. Например, я уже завещала свой замок со всеми обязательствами Теодору Тихому. Как только умру, он непременно захочет получить с тебя должок. И поверь, церемониться не будет. Прими правду жизни. Лорд Варн Канрад нищий. Опять не моя сцена, но смотреть ее до конца не хочу, поэтому стала грузить Лаверса. Отец, с твоей стороны было неосмотрительно заключать союз с человеком, который, по слухам, отравил собственного родителя. Если лорд Варн так с родственниками поступает, то кто даст гарантию, что не поступит и с союзниками, когда они станут ему не нужны? И вот тебе еще один тревожный знак. Это не слухи, а ты сам сейчас слышал, что Канрату плевать на договоры, невыгодные ему. Я не такая. Ты сам меня воспитывал в духе чести, в духе свободолюбивого горного народа. Единственные бумаги, которые я аннулирую, это долговые расписки Бренского королевства. По всем законам страны, в которой мы сейчас живем, они незаконны. Тут я немного приукрасила про воспитание, так как в моей памяти ничего про это нет. Но я помню фанатично непримиримое отношение прошлой Джейн к королевской власти. Не на пустом же месте оно взялось. Явно папа Энджи постарался. Леди Гроу впервые официально обратился ко мне лорд Лаверс. Я не тому учил свою дочь. Вижу, что она умерла. Нет, я жива. Просто иду своим путем, учитывая чужие ошибки. Подумай над этим. Не сегодня, а когда докажу делами, что имею право на собственное мнение. У нас с тобой одна цель, хотя и разные методы ее достижения. Кстати, вы обратили внимание на целый лагерь наемников. Я их взяла у лорда Дакса. Он пока не принял мою позицию до конца, но видит выгоду в сотрудничестве с Гроулис. А Даксы никогда дураками не были. «Еще одна подстилка Теодора, как и мой покойный папаша», выплюнул Канрад. «Это говорит мне бренская подстилка?» «И ты, Варн, глубоко ошибаешься. В отличие от тебя, Жорж Канрад и Эван Дакс умели вытянуть из инхема денежки, которые оседали в Шетских горах полновесными монетами без долговых расписок. Учись как надо! Кстати,. Если перейдешь на мою сторону, то, став королевой, готова изменить наш с тобой договор. Будь ты проклята!» С этими словами лорд Канрад вскочил и буквально вылетел из комнаты. Следом за ним поднялся и Энджи Лаверс. «Отец, подумай!» На прощание произнесла я. «Свобода не достигается чужими деньгами и кровью соотечественников». Он ничего не ответил, но странно посмотрел на меня. Кажется, Зерна моих доводов упали на нужную почву. Горные духи, позвольте им дать всходы.